Спустя 2 недели генерал-адмирал пригласил к себе министра финансов и за рюмкой чая высказал пожелание об увеличении финансирования военно-морского флота. Буквально за пару дней до этого разговора Владимир Александрович имел продолжительную беседу с племянником, во время которой просил императора прислушаться к мольбам Алексея Александровича и дать морякам столько денег, сколько им требуется. Luis даже в ущерб интересам сухопутных сил. Далее Николай встретился с Витте, и как стало известно позднее, был сильно озадачен разговором со своим министром финансов. Высадившись, образно говоря, прямиком на грядку своего ротного брата, великий князь обратил свой взор в сторону армейских проблем. Сухопутные силы, в отличие от моряков, пребывали в этоком анабиозе так как научно-техническая революция ещё не выкатила на поле боя ни танков, ни бронемашин, ни реактивных систем залпового огня, отсутствовали даже обыкновенные миномёты, массовое и относительно дешёвое оружие царицы полей. В России, как и во всём остальном мире, происходила постепенная модернизация артиллерийского парка, а единственной действительно революционной новинкой являлся пулемёт Впрочем, детищу Максима Хайрама тоже еще предстояло пройти эволюцию от громоздкой швейной машинки на орудийном лафете до совершенных смертоносных агрегатов машин-энгеверов 30-40-х годов следующего столетия и их потомков. Хотя российская промышленность и уступала британской, страна могла самостоятельно производить широкую номенклатуру вооружений для своих собственных сухопутных сил, к сожалению, в количестве недостаточном для ведения длительной войны против мощной европейской державы типа той же Германии. Относительная слабость военной промышленности объяснялась до банального просто: промажками властей в организации и управлении и недостатком средств. Российской армии, так же, как и флоту, в первую очередь остро не доставало того же самого, что и царскому ВПК – денег. Военным ведомством, как и морским министерством, руководили многочисленные отпрыски императорской фамилии, воровавшие никак не меньше семи пудов августейшего мяса. К примеру, великий князь Сергей Михайлович с лёгкостью мог бы дать генерал-адмиралу Фору, как поуменью растрачивать казённые средства на всяких там балерин, так и по любви к продукции французских оружейных баронов, точнее, французских промышленников, не обязательно имевших титулы, зато обладавших несомненными талантами, спаривать стреляющую продукцию своим недалёким союзникам, те же Анри и Жан Шнайдеры, Пойдя в доверие к престарелому Михаилу Николаевичу, быстренько расположили к себе и Сергея Михайлыча с его любовницей Матильдой Кшесинской. Чёрт, куда ни плюнь, везде там Матильда. Ходила, как чёрная кошка. Спустя какое-то время не выдержал и мысленно разразился длинной тирадой в адрес балета Муромцев. Задолбал уже с вашими балеринами импортируйте в Россию стриптиз шестом, что ли, создайте наконец конкуренцию этому грёбаному балету. Успокойся, хватит уже ругаться. Владимир Александрович находился в хорошем расположении духа. Завтра я встречаюсь с Петром Николаевичем и хотел бы быть готовым к разговору об аэронавтике. Что думаешь по этому поводу? Ничего. Перефразируя известную поговорку 20 века, самолет начинается с мотора, мысленно проворчал в ответ вселенец. «Мотора у нас нет, и в обозримом будущем не предвидится. Точка!» «Тебя послушать так в обозримом будущем вообще ничего нельзя построить. Ни танк, ни самолет, ни самоходное орудие», – заметил великий князь. «Ответ у тебя один – нет двигателя, и все тут». Но надо же с чего-то начинать, черт возьми. Начинай, тезка, с того, что проще всего сделать. Сядь и пиши уставы, которые я еще помню из своей жизни, посоветовал Муромцев. Реформы в армии следует начинать с образа мышления генералитета, а не с железа. Ты прав, но будь и добр, объясни мне свое видение структуры и вооружения пехотной роты, батальона, полка предложил Владимир Александрович: "Чем нам вооружать нашу царицу полей в ближайшее десятилетие? Чем? чем? Пулемётами и миномётами, батальонными и полковыми пушками, мортирами, лёгкими полевыми гаубицами". Муромцев быстренько перечислил то, что, по его мнению, должна иметь на вооружении русская пехота: личное оружие каждого солдата Мосинка. "Задержится в армии ещё лет на 50 не меньше". Пока её не вытеснят автоматы. А ты знаешь, сколько стоит один Максим? усмехнулся великий князь. Теперь умножь эту цифру на количество пехотных ротов армии и прибавь к этому стоимость патронов и лент к каждому пулемёту. Погоди, погоди. Один станкач на целую роту? Искренне удивился Серинец, пропустив мимо ушей вопрос о деньгах по одному максимуму на взвод, 3-4 на роту, дюжина на батальон. Вот как нужно вооружить нашу пехоту. Да, самое главное, каждое отделение должно иметь свой собственный ручник. Каждое отделение один пулемёт. Это сколько же придётся потратить в масштабах всей армии? До глубины души изумился Владимир Александрович. Боже, наших генералов Кондрашка хватит, когда они услышат о таких денежищах. Да пофигу. Генералов можно наделать в любой момент, а солдата надо растить много лет, кормить, поить, учить, одевать и за мгновение потерять из-за тупости долбодятлов с лампасами. Мурамцев жёстко рубаннул с плеча, высказав то, что считал нужным. Поверь, тёска Каждый мужик, которого призвали служить царю-батюшке, больше всего в жизни желает вернуться домой живым и здоровым. В моей истории большевикам не составило особого труда разогитировать вчерашних крестьян, которым остачертила умирать за безмозглого царя и богатых буржуев. Хорошо, я тебя понял. Великий князь призадумался на пару минут, переваривая неприглядную правду-матку. Ладно, расскажи о минометах, полковых и батальонных пушках и гаубицах. Но слушай, в 30-е годы следующего столетия Красная Армия получила на вооружение пару хороших отечественных минометов, созданных по схеме мнимого треугольника, так называемый тип Стокса-Бранта, батальонный калибром 82 мм и полковой в 120 мм принялся изнаготь вселенец. Кроме них в войска поступили 50-миллиметровый ротный миномёт и горно-вьючный полковый калибром 107 мм. Первый оказался неудачным, а второй, вера и правды, служил много лет. Уже во время войны был создан 160-миллиметровый миномёт, после войны 240-миллиметровый. Но это уже ария из другой оперы. Далямуромцев прочитал целую лекцию на тему артиллерии XX века, сделав упор на лезоблюдстве царских генералов дворянского происхождения в период Первой мировой войны и бестолковости командиров РКК идеологически верного пролетарского происхождения в период перед Второй, и тех и других, по мнению Вселенца, следовало бы разжаловать до лейтенантов и изгнать примеком в штрафбат. Достолось и послевоенным генералам уже советской армии, не сумевшим отстоять перед очарованным ракетами Хрущёвым, разработки перспективных артиллерийских систем. Владимир Александрович не обратил особого внимания на критику в адрес товарища Хрущёва, имя которого в начале 21 века не пенал только ленивый За то не пропустил мимо ушей заявление Вселенца о тактиках техническом превосходстве германской полевой артиллерии, полученном вследствие разработанной немцами грамотной доктрины применения данного вида вооружений. В результате Муромцеву пришлось подробненько рассказать о том, какие орудия имелись в вермахте и Красной армии и дать их сравнительные ТТХ с точки зрения обыкновенного солдата. Благо киллер гипнотизёра из будущего не понаслышке знал, что такое вовремя подоспевшая артподдержка и насколько она нужна простой пехоте. Предлагаю исходить из того факта, что французы уже протолкнули через Сергея Маттильдовича, извини, Михалыча свой концепт, и русская армия получит ту самую 3-дюймовку, которую она получила и в моей истории излагал своей идеей вселенец. Если добавить к ней щит и модернизировать лафет, то это орудие прослужит России как минимум четверть века. На ее базе можно создать полковую пушку, точнее легкую гаубицу с раздельным заряжанием, но с обязательной унификацией по калибру, чтобы использовать от ней те же снаряды. В моей реальности полковушку склепали, взял за основу горную пушку системы Данглиза с другим лафетом. Сколько трёхдюймовых гаубиц нового образца, по твоему мнению, должно быть в каждом пехотном полку? Тяжело вздохнув, поинтересовался великий князь. Одна восьмиорудийная батарея, две? Две батареи мало, весело рассмеялся Муромцев. Три гаубичных ята на пушечная батарея самое то, что надо. Это невозможно, это очень большие деньги. Я понимаю, что ты хочешь как лучше, но 32 орудия на один пехотный полк это уже слишком. Владимир Александрович мысленно содрогнулся, прикинув, в какие средства обойдётся оснащение новой артиллерией всей русской армии. Даже если завтра Ники прогонит к чёртовой матери Михаила Николаевича и Сергея Михайловича, казна не сумеет изыскать столько средств. А тут ещё и твои миномёты с пулемётами. Да, согласно нашему плану, каждый пехотный полк следует вооружить аналогичным количеством миномётов, подтвердил Сиренец. Кстати, восьми орудийная батарея слишком громоздка в управлении, и в моей реальности Она была переформатирована в шести орудийную. По итогам русско-японской войны, кажется, уже точно и не помню в каком году. «Хорошо, хватит на сегодня. Пойду прогуляюсь на свежем воздухе». Почувствовав легкую головную боль, вследствие умственного перенапряжения, Владимир Александрович решительно поднялся на ноги. Вечером приедут Кирилл с Борисом, прямиком от своих шлюх, черт возьми, Скобой будь добр. Воздержись от её орничества и сарказма. Мне и без твоего ехидства противно. Кирилл с Борисом пребывали в состоянии лёгкого подпития, и их визит в родительское гнездо вылился в очередные огорчения до их отца. Общаясь со своими детьми, взрослыми мужчинами, между прочим, великий князь с грустью признался самому себе: Что старшие сыновья выросли великого возрастными балбесами и алкоголиками, Владимиру Александровичу осталось лишь надеяться, что его младшенького Андрея удастся вырвать из той среды, где ворились Кирилл за Борисом, а также уберечь от загрибущей кручек и других частей тела небезвестной балерины Кшесинской. Может, я и не смогу предотвратить матильдизацию всей России. На Матильдизацию моей семьи остановлю. Ворочаясь в постели, великий князь долго не мог уснуть. Любой ценой, пока Андрей ещё не вступил в связь с Кшисинской, Матильда должна остаться с Сергеем. Так будет правильно. Спустя несколько дней крейсер Россия унёс Кирилла Владимировича в длительное путешествие на Дальний Восток, проводив старшего брата Борис Владимирович собрался было убыть по своим личным делам, но был остановлен отцом. Вот что, сын, у меня к тебе есть серьёзный разговор, поэтому задержись к этой дому на пару дней, мягким, но твёрдым тоном попросил брат покойного императора Александра III. Вино, служба, женщины всё это никуда не убежит от тебя. Нам нужно поговорить о делах семьи. Проведя три успешных сеанса гипноза с Борисом, Владимир Александрович взял в оборот младшенького Андрея. С ним также не возникло никаких проблем, и уже через неделю после ухода в море Кирилла великий князь ощутил прилив оптимизма. Стал посматривать на Марию Александрину и Елизавету Элеанору, прикидывая Какую пользу для его планов можно получить от его женщины в целом и от родной супруги в частности? Лучше попробуй провести пробный сеанс с дочерью, внёс предложение Муромцев в виде сомнения хозяина тела. Бабы, конечно, дуры, но в некоторых делах они дадут мужикам фору в сотню очков с гаком. Женой займёшься потом, когда закончишь с детьми. «Ты прав, друг мой. Господь Бог подарил женщинам потрясающую интуицию и талант создавать интриги», мысленно усмехнулся Владимир Александрович. «К тому же ночная кукушка всегда перепоет дневную, а не попробовать ли мне поработать с Кшесинской?» «Тезка, я понимаю, что тебя задела правда про Андрея, но ты сильно преувеличиваешь роль балета в истории», ответил вселенец. Матильда, и займёмся потом. А пока надо работать с Алексеем и детьми, и про царя не забывай. С Ники как-то тяжко идёт. Алекс что-то подозревает и почти не оставляет меня с племянником наедине. Неожиданно пожаловал совеликий князь. Николай постоянно идёт о неё на поводу, что она собачка на поводке. Ничего, прорвёмся. Есть такая хорошая поговорка «Вода камень точит, вот и мы проточим царю мозги», – оптимистично заверил Муромцев. Действительно, внучка английской королевы Виктории пылала ненавистью к Владимиру Александровичу и с чисто женской хитростью постоянно придумывала причины, чтобы не дать императору и его родному дяде провести длительную беседу тет-а-тет. Министр двора Бронфредерикс, судя по всему, угодил под пету новоей императрицы, так как всячески помогал ей создавать вокруг Николая невидимый забор в виде плотного рабочего графика и прочих бюрократических коловушек. В то же самое время Сергей Юльевич Витте, великий князь знал тогда подлинно, попадал на приём к нике чуть ли не каждый день и без всяких проволочек со стороны министра царского двора. Наш пострел везде поспел, вслух произнёс Владимир Александрович, провожая недобрым взглядом отъезжающую карету с тушкой Витте. Ладно, ещё не вечер, чёрт подери. Очередная встреча с племянником в Новни привела к решительному прорыву в отношениях. Темой беседы стала монетарная политика и экономика вообще. Николай внимательно слушал доводы дядюшки в пользу необеспеченных золотым запасом денег, задавал, казалось бы, вполне правильные вопросы, но ни в какую не соглашался с идеей отмены золотого стандарта. Под конец разговора вообще понёс какую-то ахинею об исключительной эталонной ценности жёлтого металла, словно в мире не существовало ни серебра, ни драгоценных камней, ни других редкоземельных металлов. Знаешь, а с ним очень хорошо поработали, грамотно, заметил Сиринец в самом конце беседы, и скорее всего, продолжают работать сразу несколько человек, два-три не самых плохих специалиста. Угу, да ещё и эта ночная кукушка постоянно мозги парит, добавил великий князь, заметив тень императрицы промелькнувшую за полузакрытыми дверями. Хм, да, бесполезная трата времени. Русский царь с трудом понимает прямую аналогию между кровеносной системой организма и денежной массой в стране. Ты бы ему ещё про систему цифрового управления рыночной экономикой поведал, бурноумцев, про электронные торги на биржах через компьютерные сети и тому подобное. Дорогой Ники, мы с твоим дядей Алексеем надеемся после Рождества поехать во Францию, чтобы отдохнуть там пару месяцев. Сменил тему разговора Владимир Александрович, видя, что обсуждение экономических вопросов зашло в тупик. Я бы хотел поехать со всей семьёй. Ты не станешь возражать, если я возьму с собой и Бориса? Конечно, дядюшка, поезжайте. Поправьте здоровье с нашим дядей Алексеем. Я планировал назначить Бориса нашим флигеля дютантом. Поэтому пусть он отдохнёт, пока есть такая возможность. Николай был рад сменить тему беседы и говорить о чём угодно, лишь бы не об экономике. Если желаешь, могу замолвить за Андрея словечко перед генералом Демьяненковым. Спасибо тебе, Ники. Не кривя душой, искренне поблагодарил великий князь племянника. С Николаем Афанасиевичем я договорюсь сам. Андрей способный мальчик, он быстро нагонит учёбу. Ну что, тёзка, готов ли ты приступить к операции под кодовым названием "Кадры решают всё"? Поинтересовался Вселинец, когда экипаж Владимира Александровича отъехал от Царского дворца. Мы, как ты помнишь, ждали обещания адмиралу Алексееву найти курьеров для особых поручений. Чего их искать? Подберу надёжных офицеров из числа не особо знатных дворян, преданных родине и все дела дозвался великий князь, потеряя виски. Поработаем с ними для надёжности. Говоришь, кадры решают всё? Интересная мысль. Очень интересная. Это я Иосиф Авицырьёныч процитировал, того, который Сталин и Джугашвили в одном лице, уточнил неизвестный гость. И его бы, кстати говоря, не помешало бы найти и перетащить на свою сторону. «А-а-а, а еще Ульянова Ленина, Бронштейна, Троцкого и всю прочую агентуру еврейских банкиров англосаксонского мира», – хмыкнул Владимир Александрович. «Ты бы еще предложил их на должности министров». «Недооцениваешь ты, товарищи революционеров, ваше высочество», – вселенец, как умел, мысленно спародировал Владимира Ильича. «Получилось не очень, и хозяин тела не оценил шутку юмора». Сергей, революционеров можно найти очень толковых людей, которые могли бы помочь нашему делу, если бы Тёска, тебе надо срочно организовать свою собственную спецслужбу, собственную разведку и контрразведку. Может, мне ещё создать и свой собственный жандармский корпус? усмехнулся великий князь Представляю физиономию племянника, когда тот узнает, что у его дяди имеется своя собственная охранка. Николаю совершенно не обязательно об этом знать, заметил Муромцев. Более того, твой племянник. Хм, а это мысль. Что за мысль? Моментально насторожился Владимир Александрович. А мы замаскируем организацию твоей личной спецслужбы под соусом создания российского легиона, структуры аналогичной французскому иностранному легиону. Принялся излагать Вселенинец: "Под вывеской российского легиона мы наберём небольшую частную армию, обученную и вооружённую лучше любой регулярной армии этого мира". Звучит красиво, а ты посчитал, во сколько это мне выльется? Поинтересовался великий князь. И где мы возьмём эти деньги? Даря начало распродаж все свои коллекции, что покроет наши первичные расходы, предложил незваный гость. Затем одолжишь бабла у банкиров. Что? Всё распродать? Это же бесценные сокровища. Волна возмущения захлестнула была Владимира Александровича, однако мгновение спустя хозяин тела успокоился. Прочим, если выбирать между всё потерять и всё продать, то второе предпочтительнее. Извините, тёзка, продолжай, пожалуйста. Забросив все дела и развлечения, великий князь трое суток размышлял, каким образом обвести вокруг пальца своего родного племянника чтобы тот ничего не заподозрил. В конце концов, согласовав с муром целм кое-какие моменты, сын императора Александра II принял мужественное решение устроить аукцион по распродаже своих произведений искусства. По прикидкам Владимира Александровича, вырученные на аукционе деньги должны были покрыть первоначальные затраты После чего великий князь расчёл привлечь в дело средства спонсоров, таковые без сомнения найдутся, так как Сиренец убедил хозяина тела сыграть на религиозных и патриотических чувствах российской аристократии. На следующей неделе Владимир Александрович занялся делами первостепенной важности, поочерёдно вызвал к себе порой десятков гвардейских офицеров, и обстоятельно побеседовал с каждым из них. По результатам этих бесед четверо лейб-гвардейцев получили повышение в своём социальном статусе, были переведены в распоряжение великого князя и назначены его новыми адъютантами. Спустя пару дней один из новых испёченных адъютантов отправился в Севастополь обратно покойного императора Александра III приступил к распродаже художественных ценностей из своей личной коллекции. Услышав о намерении своего супруга распродать всё и вся, Мария Павловна пришла в ужас. Ещё больше её шокировала отмена Владимиром Александровичем нескольких светских приёмов и визитов, а также отказ мужа от посещения балета, театров и выставочных залов. Своё решение великий князь объяснил нехваткой времени. Хотя сам часами просиживал в рабочем кабинете, разрисовывая и исписывая десятки листов дорогущей белой бумаги, к вечеру примерно половина черновиков и эскизов отправлялись в камин, а остальные муж запирал в сейфе, словно редчайшие драгоценности ушедших эпох. Движимая чисто женским любопытством, Мария Павловна пару раз подсмотрела через плечо супруга на его художество. Изображенная на одном из ватманов странная безлошатная повозка не привлекла особого внимания женщины, а вот словосочетание «проект Конституции» на другом сильно встревожило бывшую Мекленбург-Шверинскую принцессу. Как и следовало ожидать, поздно вечером Мария Павловна попыталась вызвать супруга на откровенность. Милый, я очень сильно волнуюсь, переживая за нас и за наших детей. Скажи, пожалуйста, что с тобой происходит? Почему ты пишешь про эту страшную конституцию? Ты хочешь навлечь на себя неприятности, как ваши бунтовщики-декабристы? Дорогая, успокойся, пожалуйста. Ротная. Ну почему ты так нервничаешь из-за какой-то писанины? Владимир Александрович, не осталось ничего иного, кроме как обънять и поцеловать обеспокоенную жену. Уверяю тебя, я не собираюсь идти по стопам князя Трубецкого и прочих инсургентов. Пообещай мне, что ты ничего не сделаешь за спиной Ники. Не унималась супруга, даже если он наделает глупостей. И его глупости могут стоить ему короны, причём без моего участия. Великий князь рывком поднялся с кресла, заходил по кабинету туда-сюда. Да-да, он может потерять и власть и без моего вмешательства в государственные дела, ибо он беспросветно туп. Подумай о наших детях. В голосе Марии Павловны появились жалобные нотки. «Что будет с ними? Поверь мне, я только о них и думаю!» Владимир Александрович остановился напротив хныкающей жены и тяжело вздохнул. Ему не хотелось принимать сложное решение здесь и сейчас, но иного выхода не было. «Успокойся, дорогая, не плачь. Все будет хорошо, я тебе обещаю. Запомни, я говорю тебе правду и...» только правду В первых числах декабря 1897 года отряд кораблей контр-адмирала Рионова бросил якоря на внешнем рейде порта Артура. Через несколько дней крейсер Дмитрий Донской и канонерские лодки Сивуч и Гремящий Вошли в Талиенванский залив. Скоро китайские чиновники положили в свои карманы приличные взятки. Сам Китай получил очередной русский кредит, и в середине марта следующего 1898 года порт Тартур стал новой военно-морской базой российского флота. Забегая вперед, скажем, что спустя несколько месяцев Николай II поддался паническому настрою министра иностранных дел графа Муравьева и отдал приказ контр-адмиралу Дубасову эвакуировать русский десант с архипелагом Мяо-Дао. Царь попросту пропустил мимо ушей рекомендации Владимира Александровича о необходимости занять стратегически важные острова Элиота и Мяо-Дао. В конце декабря Владимир Александрович неожиданно получил послание от своего младшего брата. Генерал-адмирал напоминал старшему брату про его обещание и приглашал его почтить своим присутствием совещание с адмиралами, членами Адмиралтейства совета. Судя по изложенной Алексеем Александровичем повестке дня, совещание предполагалось совместить с обедом, переходящим в ужин и закончить к полуночи чаепитием с пряниками и плюшками. Не генерал-адмирал, настоящий молодчик, как ловко он всё продумал, искренне восхитил Самурамцев. Заежи дядюшка, родной дядя государя императора, между прочим, в ветребизги раскритикует господа адмиралов, а другой дядюшка царя пожалеет обиженных напитка ничком, да ещё пообещает выбить деньжат на новенькие кораблики. Классика жанра. Добрый и злой следователи ломают комедию ради общего гешефта. На месте своего брата я бы поступил точно так же, мысленно усмехнулся хозяин тела. Алексей не настолько глуп, как его представляют в вашем будущем. Короля делает свита. Ну-ну, Макиавели Александрыч, посмотрим, чего стоит свита твоего братца, усмехнулся в ответ Вселенец. Война план покажет, всего лишь 6 лет осталось. Начало совещания в особняке генерала-адмирала на Мойке было назначено на 27 декабря в 3 часа дня после полудня. Кроме неожиданного гостя в лице Владимира Александровича, присутствовали вице-адмиралы Казаков, Верховский, Дикол, Макаров, Авелан, Обатыртов старший и младший, а также Евгений Иванович Алексеев с собственной персоной. В общем, опытные военачальники и лучшие умы российского императорского флота в одном флаконе. Пригласив своего старшего брата семь пудов августейшего мяса, образно говоря, подложил подчинённым большую свиноматку. Адмиралов сбивало с толку присутствие за столом ещё одного великого князя, ранее незамеченного в интересы к флотским делам, а сейчас внимательно слушавшего развернувшуюся дискуссию. Чувствуя себя не в своей тарелке, флотаводцы неторопливо аргументировали своё мнение по тем или иным вопросам и подозрительно посматривали на коллегу вице-адмирала Алексеева. Последний вёл себя сдержаннее, чем обычно, хмурился, отмалчивался, не пытался давить опытом и авторитетом. Алексей Александрыч в свою очередь наслаждался прекрасно срежиссированным и организованным им же самим спектаклем. Буквально на глазах развалился недавно сложившийся альянс из двух-трёх адмиралов, попытавшихся было лоббировать интересы некоторых отечественных верфей. Подобные планы противоречили замыслам генерала-адмирала, которые обещали принести ему в ближайшем будущем хорошие дивиденды. Господа, минутку внимания. Проведя в молчании почти целый час, Владимир Александрович кашлянул и постучал серебряной вилкой по пустому бокалу. Надеюсь, вы позволите высказаться командующему гвардейского корпуса. Звон хрусталя привлёк внимание раскрасневшегося хозяина, оборвал жаркий спор между Макаровым Авеланом и Тыртовым младшим. Великолепный обед сомнористом изысканных блюд и закусок в купе с алкоголем в неограниченных количествах сделали своё дело, развязав флотаводцам языки. Адмиралы спорили между собой, спорили громко, косясь на представителей царствующей династии. Господа, я попрошу вас пристушеться к тому, что скарет мой любезный брат. Споры за столом мгновенно затихли. И Алексей Александрович успел вернуть небольшой анонс. Критический взгляд со стороны, так сказать. Да можно сказать и так, согласился старший сын императора Александра III, взгляд на Морису Капутного человека, которому не безразличны проблемы нашего флота. Великий князь выдержал небольшую паузу и продолжил Начну с крейсеров. Конкретнее, с корабля, на котором сейчас служит мой старший сын Кирилл. Мне хочется знать, сколько времени понадобится на разработку программы модернизации России согласно утверждённым МТК предложениям. Ваше высочество, я впервые слышу о программе модернизации России, с удивлением в голосе произнёс вице-адмирал Диков, председатель упомянутого МТК морского технического комитета. Прошу пояснить, о чём идёт речь. Совершенно верно, Иван Михайлович, вы впервые слышите о данной программе, ибо я про неё ещё не сказал ни слова, кивнул Владимир Александрович. Думаю, господам адмиралам прекрасно известно, что англичане с французами применяют на своих броненосных крейсерах совершенно иную схему размещения артиллерии главного калибра устанавливая орудия в башнях в диаметральной плоскости корабля. Тем же путём пошли и германцы со своими новыми крейсерами. Почему мы не можем сделать точно так же аналогичным образом? Почему артиллерия России не защищена даже противоосколочной бронёй? Зачем вообще на крупных кораблях ставят десятки малокалиберных хлопушек, которые не способны утопить уральский миноносиц от ним выстрелом? Эмоциональное выступление командующего гвардейским корпусом продолжалось минут 20. Не менее Владимир Александрович озвучил монористово различных вопросов, на которые требовал дать чёткие и обоснованные ответы здесь и сейчас, а не через несколько дней, недель или месяцев. Информация к размышлению Павел Петрович Немцы вооружают свой броненосный крейсер Фюрест Бисмарк четырьмя 240-миллиметровыми орудиями главного калибра в двух башнях в диаметральной плоскости. Чем мы хуже германцев? Фёдор Карлович, если мы хотим выбросить деньги на ветер, то постройка пары российских Фудров или Вулканов идеальный способ это сделать. Аналог великого князя Константина в наше время. Можно сообразить из быстроходного лайнера груза пассажирского парохода устаревшего крейсера на худой конец. Иван Михайлович, можно ли приостановить строительство князя Потёмкина, чтобы переработать проект с целью довести скорость этого броненосца до 18 узлов минимум? Нельзя? Очень жаль. Владимир Павлович, я понимаю, что проще всего заложить на Балтийском заводе еще один корабль, однотипный с пересветом и ослябей, но неужели нельзя повременить и по-быстрому разработать проект броненосца наподобие Потемкина со скоростью хода в 18 узлов? Например, увеличьте тот же самый пересвет до 15 тысяч тонн, замените 10-дюймовки на 12-дюймовки, добавьте пару-тройку 6-дюймовок, Вице-адмиралы поначалу скептически настроенные в отношении представителей сухопутных сил переглядывались между собой и мрачнели с каждой минутой. Старший брат генерала-адмирала, как выяснилось, неплохо разбирался в военно-морской стратегии, тактике и о ужас, без стеснения лез в финансовые и технические вопросы. А хлебосольный хозяин дома, знай себе, поддакивал родному брату и втихаря посмеивался над растерянными флотоводцами. Ваши замечательные идеи, Степан Осипович, воплотятся в жизнь где-нибудь через полвека. Водоизмещение больших эскадренных миноносцев достигнет 3000 тонн и больше. Это будут мощные безбронные корабли со скоростью хода свыше 30 узлов вооружённый минным оружием и 5 и 6 дюймовой артиллерией. Наши французские друзья, Поль Петрович, уже несколько лет экспериментирует с электроматорами, работающими от аккумуляторных батарей, а инженер Гюстав ЗД построил подводную лодку по всем статьям превосходящую ныряющие бочонки Живецкого. Фёдор Карлович, копируя Соколы, мы могли бы усилить вооружение этих истребителей, заменив их тувую хлопушку калибром 47 мм на нормальную 75-милевку. Степаносеипович, вы всерьёз готовы обсуждать модернизацию этих охотных и низкобортных мониторов, построенных четверть века назад? Не проще ли пустить эти корабли на слом, заменив их новыми броненосными канонерками с малой осадкой и мощным вооружением, с современными восьмидюймовками коне, например? Алексей Александрович как-то незаметно выпал из общей беседы и, пользуясь моментом, налегал на еду, запивая закуски дорогущим французским коньячком. План старшего брата сработал на все сто процентов. Владимир Александрович прииссовал адмиралов словно паровой каток. Члены адмиралтейств совета с надеждой поглядывали на генерала-адмирала, явно ища у того спасения от вредного и въедливого родственничка. Павел Петрович, я оцениваю новую кораблестроительную программу в 100 миллионов рублей и намерен ходатайствовать перед императором о выделении ассигнований в полном объёме. Да-да. Вы не ослышались, в полном объёме, с условием того, что вы, господа, будете прислушиваться к моему мнению в некоторых вопросах. Совещание завершилось около 22:00 и совсем не так, как планировали Верховский, Авелан, Тыртов и другие, услоушившись с великими князьями собраться с дежи и в том же составе через 3 дня. Члены адмиралтейств совета покинули особняк Алексея Александровича. Старший брат генерал-адмирала, в свою очередь, немного задержался и отбыл в Освоясе примерно за полчасика до полуночи. «Владимир, я не верю в перспективность использования нефти для отопления котловой, не понимаю, на чем основана твоя убежденность в собственной правоте». Зайвил Алексей Александрович провёл взглядом последний из отъехавших экипажей. Эксперименты с нефтью мы проводим на Миноносовце уже больше 10 лет и пока что не достигли особых успехов. Посмотрим, что получится с Растиславом, после чего по результатам испытаний я приму окончательное решение. Алексей, проблема не в нефти как таковой, а в системе призыва и комплектования экипажей вообще ответил Владимир Александрович и выдержав небольшую паузу, развил свою мысль далее. Вы суди сам, наши российские матросы это вчерашние рабочие и крестьяне, в массе свои не умеющие ни читать, ни писать. На флоте их обучают грамоте за казённый счёт, но это не тот уровень образования, который необходим специалистам по такому сложному оборудованию, как нефтяной котёл. Так и есть только мы более-менее выучим от них их увальный двозпас, а на их место приходят другие, те же самые безграмотные крестьяне, кивнув, согласился генерал Дютант. Что делать? Такая у нас система. Это неправильно. Я считаю, что пришла пора менять систему, произнёс старший брат. Да-да. Надо менять систему комплектования кадрами и сделать службу на флоте профессией, а не отбытием срока. А ты подумал, что матросам-профессионалам придётся платить приличное жалование, что это повлечёт за собой увеличение жалования для офицеров? спросил младший брат. Казна не потянет столь значительное увеличение расходов. Согласен. Профессиональный матрос-специалист должен получать такие деньги, чтобы их хватало на содержание его семьи, ответил Владимир Александрович и обнял сильно подвыпившего младшего брата. Ладно, я поеду к себе, а ты хорошенько выспись и отдохни. Поговорим через 3 дня. Угу, нас ждёт второй акт спектакля "Битуана на Мойке", пьяненько ухмыльнулся Алексей Александрович подавая старшему брату бокал. Давай на посошок. Чёртёска, тебе обязательно столько пить. Недовольно ворчал Вселениц по пути домой. Откинешь копыта раньше времени и привет товарищи революционеры. Отрабатывайте выданные вам фунты и доллары. Разве это много? засмеялся великий князь. Вот Алексей сегодня действительно выпил монода больше обычного. Слушай, А давай загипнотизируем твоего брата. От объёма у него тягу к римахе, неожиданно предложил Муромцев. Серьёзно, без шуток. Печень брата скоро тебе большое спасибо. Я бы не хотел насильно лишать Алексея одной из немногих радостей в его жизни, вздохнул хозяин тела. Тебе не понять, сколь тяжело жить, будучи сыном российского императора. Да уж, где нам, севолапам, понять вас, особей голубых крови. Тут чес съезвил сиренец. Кстати, о голубой крови. Хочешь узнать, как поменять пигментацию крови и стать одним из потомков реальных багов? Ты про своих любимых хануннов, что ли? усмехнулся Владимир Александрович. Ну давай, порази меня очередной сказкой из будущего. Недолго думая, Мурамцев вкратце поведал об изучении группой российских учёных-энтузиастов вопроса палеоконтакта, вероятного посещения планеты Земля представителями высокоразвитой инопланетной цивилизации. По мнению этих учёных, данное событие имело место быть за нное количество тысяч лет до Рождества Христова, найдя отражение в мифах и эпосах разных народов на разных континентах Земли. Одной из частей упомянутой работы являлось исследование одной из главных функций крови в организме переноса кислорода O2, углекислого газа CO2, питательных веществ и продуктов выделения. Спустя некоторое время великий князь узнал о дыхательных пигментах, которые содержат в своей молекуле ионные металлы, способные связывать молекулы кислорода и углекислого газа и при необходимости отдавать их. Например, у человека дыхательным пигментом в крови является гемоглобин, в состав которого входят ионы двухвалентного железа, ферум 2+, благодаря гемоглобину кровь у людей красная. В то же самое время природа-матушка не ограничилась лишь одним цветом. Перенос кислорода и углекислого газа вполне могут осуществлять дыхательные пигменты и на основе ионов других металлов. Например, гемованадий, содержащий ионы ванадия, и гемоцианин, содержащий ионы меди. Последний пигмент широко распространен на Земле. Благодаря ему голубой цвет крови имеют некоторые улитки, пауки, ракообразные, каракатицы и головоногие моллюски. Те же осьминоги, например. Кстати, у моллюсков кровь бывает красная, голубая, коричневая и даже с разными металлами. Соединяясь с кислородом воздуха, гемоцианин синеет, а отдавая кислород тканям обесцвечивается. Но и на обратном пути, от тканей к органам дыхания, такая кровь теряет цвет не полностью. Дело в том, что углекислый газ СО2, выделяясь в ходе биологической деятельности клеток организма, соединяется с водой H2O и образует угольную кислоту H2SO3, молекула, который распадается на ион гидрокарбоната HCO3 и ион водорода H+, ион гидрокарбоната HCO3- взаимодействуя с ионом меди Cu2+ образует в присутствии воды соединение сине-зелёного цвета. На Земле эволюция в ходе развития живого мира Железо ориентировало организмы на железо, которое составляет основу дыхательных пигментов большинства живых видов. Значительная часть железа находится в крови. 60-75% этого металла связано с гемоглобином, белковой частью, которая блокирует окисление железа из двухвалентного в трёхвалентное состояние, поддерживая таким образом его способность связывать молекулы кислорода. Гемоглобин же входит в состав красных кровяных клеток эритроцитов, составляя более 90% их сухого остатка, что обеспечивает высокую эффективность эритроцитов в переносе кислорода. Железо, как и любой другой микроэлемент, совершает в организме постоянный кругооборот. При физиологическом распаде эритроцитов 9/10 железа остаётся в организме и идёт на построение новых эритроцитов а теряемая одна десятая часть пополняется за счет пищи. О высокой потребности человека в железе говорит хотя бы то, что современная биохимия не обнаруживает никаких путей выведения избытка железа из организма. Дело в том, что хотя железа в природе достаточно много, второй металл после алюминия по распространенности в земной коре Наибольшая его часть находится в очень трудно усваиваемом трёхвалентном состоянии. В результате, скажем, практическая потребность человека в железе в 5-10 раз превосходит действительную физиологическую потребность в нём. Несмотря на все сложности в усвоении железа, несмотря на постоянное балансирование на грани железного дефицита, эволюция на Земле пошла по пути использования именно этого металла. Для обеспечения важнейшей функции крови переноса газов, прежде всего потому, что дыхательные пигменты на основе железа более эффективны, чем дыхательные пигменты на основе других элементов. И если эволюция пошла по такому пути, это означает, что железо на Земле оказалось достаточно для именно такого выбора природы. Полне можно представить себе ситуацию, что на некой планете железа оказалось существенно меньше, чем его есть на Земле, а меди гораздо больше. По какому пути пойдёт эволюция живых существ? Ответ напрашивается сам собой. По пути использования меди для транспорта газов и питательных веществ голубой кровью. Исходя из вышесказанного, нельзя исключать, что на какой-либо планете либо на нескольких планетах вполне могут существовать человеческие существа с кровью голубого цвета. Указанная цивилизация вполне может достичь уровня развития, достаточного для космических путешествий в межзвёздном пространстве и обнаружения обитаемых планет, заселённых менее развитыми гуманоидами. К примеру, такими как неандертальцы, жившие на Земле энное количество тысячелетий назад, либо другими существами гуманоидного типа. «Володя, довольно на сегодня!» – буквально взмолился великий князь. – «У меня уже мозг пухнет от этой твоей биохимии!» «Погоди, погоди, я еще не подошел к самому интересному!» к проблемам с кислотно-щелочным балансом у голубокожих космогиологов на планете Гедемидив в сотню раз меньше, чем железо, возразил Сиренец. Кровь на основе гемоцианина имеет не только некоторые преимущества, но и серьёзные недостатки. Хватит, я сказал. Пощади меня и мой разум, мысленно застонал сын покойного императора Александра II расскажешь потом, когда у меня в голове уложится.